Он остановился в мотеле «Моторест» у федеральной трассы. Выбрал его из-за вывески «Добро пожаловать, любители журавлей». Полное отчуждение от окружающего мира. Он больше не в Нью-Йорке, они с Сильви уехали со Среднего Запада в 70-х и никогда о нем не вспоминали. Родной широкий простор казался таким же чуждым, как ландшафт с фотографией Соджорнера, переданных с Марса, Выйдя из проката в аэропорту Линкольна, он на мгновение запаниковал, что не взял с собой ни паспорта, ни местной валюты. Вестибюль Мотореста оказался вполне типичным. Нейтральные, умиротворяющие пастельные тона, универсальное решение для гостиничного интерьера. Такое можно встретить и в питсбурге и в Санта-Фе, и в Адис-Абебе. Вебер уже сотни раз стоял на точно таком же рыжевато-коричневом ковре перед точно такой же бирюзовой стойкой регистрации В корзинке на стойке лежала дюжина блестящих яблок одинаковой формы и размера. Чтобы понять, настоящие они или декоративные, пришлось проткнуть один из фруктов ногтем. Пока оформляли данные кредитки, Вебер просматривал стопки туристических брошюр На каждой птице с красными хохолками, массы птиц. Такого он никогда не видел. «Где их можно посмотреть?» — спросил он. Девушка одарила его смущенным взглядом, будто платеж по карте не прошел. «Они уже как два месяца назад улетели на север, сэр. Но вернуться, надо только немного подождать». Она протянула ему кредитку и карточку-ключ. Он поднялся в номер, который делал вид, будто в нем никто никогда не жил, и он исчезнет, как только выселится Вебер. Повсюду виднелись картонные листы с разными надписями, теплое приветствие от персонала, предложение различных товаров и услуг. Картонка в душе гласила, если он хочет помочь планете, то полотенце стоит вешать на штанги для штор, а если нет, то может бросить полотенце на пол. Лист повесили утром и заменят на новый, как только он съедет. Подобных номеров тысячи, они есть и в Сиэтле, и в Санкт-Петербурге. По обстановке сложно было сказать, где конкретно он находится, если бы не фотографии журавлей над кроватью. Он созвонился с карен Шлютер перед отъездом из Нью-Йорка. Она произвела впечатление невозмутимой и компетентной женщины. Но во время звонка из вестибюля через полчаса после заселения Веберу показалось, что он разговаривает с совершенно другим человеком. Голос ее звучал робко, она опасалась подниматься в номер. Видимо, пора обновить свои рекламные снимки. Зато будет чем похвастаться Сильве во время вечернего созвона. Он спустился в вестибюль и встретился с единственной близкой родственницей жертвы. Чуть за 30 одета в коричневые хлопчатобумажные брюки и розовую хлопковую блузку. Сильвия называла такие наряды универсальной одеждой для фото на паспорт. Темный костюм Вебера, его стандартный костюм для поездок, удивил женщину, и она бросила извиняющийся взгляд перед приветствием. Прямые медные волосы, единственная выразительная черта в ее внешности, не спадали до лопаток, подчеркивали лицо, которое с натяжкой можно было назвать свежим. Скормленное деревенскими хлебами тело преждевременно начинало пышнеть. Здоровая женщина со Среднего Запада. Вероятно, занималась в колледже бегом с препятствиями. Пока он оглядывал ее, она неосознанно прихорашивалась. Но потом встала, подошла ближе, протянула руку и одарила храброй улыбкой одним уголком губ. И Вебер подумал, что не зря согласился помочь. Они пожали руки, и Карин Шлютер рассыпалась в излишних благодарностях, словно он уже вылечил ее брата. Казалось, один вид Вебера поднял ей настроение. Когда он остановил поток признательности, она сказала, «Я принесла кое-какие документы». Опустившись на диван рядом с искусственным камином, она разложила на кофейном столике целое досье, рукописные заметки за три месяца пребывания у койки брата и копии всего что ей дали в больнице и реабилитационном центре. Сплетя пальцы рук, она приступила к рассказу. Вебер сидел рядом, через пару минут он коснулся ее запястья. «Думаю, для начала нам стоит проконсультироваться с доктором Хейзом, а потом уже что-то предпринимать. Он получил мое письмо. Я говорила с ним утром, он знает, что вы приехали, и сказал, что может навестить Марка днем. Где-то у меня есть его записи. Перед Вебером проявилось еще больше документов, этакие страницы из путеводителя по новой планете. Он с трудом удержался, чтобы не приняться за чтение, и дослушал версию Карин Шлюктер. Во всех своих книгах он повторял одну и ту же идею. Факты — лишь малая часть истории болезни. А вот то, как их рассказывают, имеет большое значение. Карин сказала. Марк признает, что произошел несчастный случай, но ничего о нем не помнит. брешь в памяти. Все, что произошло за 12 часов до того, как он слетел с дороги, исчезло. Вебер пригладил бороду с проседью. Да, такое бывает. Говорить людям, что с другими случалось то же самое, не применшая масштаб их личной трагедии, это особый навык, который Вебер за 20 лет работы отточил почти до совершенства. Похоже на так называемую ретроградную амнезию. Продолжил он «Закон Рибо. Старое воспоминание более долговечное, чем новое. Новое погибает раньше старого». Пока он говорил, она двигала губами, повторяя силе понять суть. Потом положила ладонь на россыпь листов. Амнезия? Но с памятью у него все в порядке. Он всех узнает. Он помнит все о своей сестре, только отказывается... Она прикусила губу и склонила голову. пряди рыжих волос разлились по бумагам. Он и представить не мог, каково ей от такого отказа. «Вы сказали, что проблем с речью у него больше нет. Говорит ли он сейчас как-то иначе, чем раньше?» Карина уставилась в никуда. «Если только чуть медленнее. Марк всегда тараторил». Он подыскивает слова. «Может, как-то изменился словарный запас?» На ее лице снова появилась односторонняя улыбка. «Вы про афазию?» Ударение она поставила неправильно, но Вебер лишь кивнул. Словарный запас у него всегда был скудным. Он решил прощупать почву. «Вы с братом близки?» «Обязательные условия для синдрома Капгара». и всегда были близки». Она дернулась назад, словно услышала в словах обвинения. «Мы — все, что есть друг у друга». Больше родных у нас не осталось. Я присматривала за ним все эти годы. Я чуть постарше, но всегда старалась быть рядом и не оставлять одного, если только не приходилось ради собственного здоровья. Марк не очень-то приспособлен к жизни и во многом на меня полагается. Семья у нас была непростая, и мы с ним через многое прошли. Смутившись, она отвернулась и взяла в руки папку, достала оттуда два листа. Принялась изучать строки, снова шевеля губами. Вот, вот что не дает мне покоя. Когда его привезли в больницу с места происшествия, он был в сознании. Он даже не... Вот шкала комы Глазго. Степень нарушения сознания невысокая. Меня к нему даже пустили на минутку. И он меня узнал. Пытался что-то мне сказать. В этом я уверена Но потом, видите, утром резкое изменение. Внезапный скачок внутри черепного давления. Карин объясняла все с уверенностью медсестры хирургического отделения. Вебер муссолил концы бороды. За прошедшие годы этим жестом ему удавалось успокоить почти любого собеседника. Да, такое случается. Череп имеет ограниченное пространство. Если отек мозга возникает не сразу, и мозг начинает увеличиваться позже, это может нанести больший ущерб, чем первоначальная травма. «Да, конечно, я читал об этом. В таком случае разве врачи не должны были отслеживать его состояние? Если я правильно понимаю, в первые несколько часов они должны были...» Вебер оглядел вестибюль Мотореста. Не стоило начинать разговор здесь. По телефону она вела себя сдержанно, а при встрече вцепилась Вебера как спасательный круг. Именно от таких случаев он решил навсегда отойти. Но настоящая Кабгра в результате несчастного случая — феномен, который либо довершит, либо разобьет в пух и прах любую теорию о сознании. И отказываться от такого — большая глупость. «Карин, мы это с вами уже обсуждали. Я не юрист, я ученый. Я ценю ваше приглашение. Но я приехал не для того, чтобы критиковать действия других профессионалов». Она затаила дыхание, лицо залило румянец, Она оттянула воротник рубашки, собрала рукой струящиеся пряди и принялась крутить их, как моток веревки. «Да, конечно, прошу прощения. Думаю, вам, наверное, лучше отвезти вас к Марку». На первый взгляд, Центр по уходу и реабилитации Детхэм-Глен показался выбору элитной пригородной школой. Модульное одноэтажное здание персикового цвета На такое никто бы не обратил и внимания, если бы внутри не находился родной человек. Его собираются выписывать, сообщила Карин. Физиотерапия идет ему на пользу, но страховка не резиновая, а еще он очень хочет домой. Мышечную силу он почти полностью восстановил. Сам одевается и моется, ладит с людьми, рассуждает, в целом разумно. По сравнению с тем, что было пару недель назад, он почти в норме за исключением, конечно, всего, что касается меня. Она направила машину к стоянке для посетителей рядом с главным входом. Когда мать заболела, мы ее сюда поместили. Через пять с половиной недели она скончалась. Я не хотела, чтобы Марка переводили сюда. Только через мой труп, но других вариантов не было. Думаете, он из-за этого на вас в обиде? Старая привычка — прощупывать психологические механизмы. Она снова покраснела, кожа у нее как лакмусовая бумажка. Она указала на панорамное окно на углу здания. Худощавый 27-летний парень среднего роста в черной толстовке и нежно-голубой вязаной шапочке стоял внутри, помахивая рукой, но ладонь вдруг остановилась и прижалась к стеклу. «Вот сами его сейчас и спросите». Марк Шлюттер встретил посетителей в коридоре своего крыла. Шёл он как на костылях, прижимая руку к правому бедру. Лицо пестрело полузажившими шрамами. Горло охватывало красноватое ожерелье, следы трахеостомии. Чёрные джинсы висели мешком, а рукава толстовки, слишком тёплые для июня, скрывали пальцы. На футболке, играющей в карты и хлебающей пиво пёс, рядом пузырь текста «А мне откуда знать?» Пучки отрастающих волос торчали из-под козырька кепки. Он двигался по коридору, шатаясь как маятник, пока не остановился перед Карин. «Значит, это тот самый парень, что вытащит меня из этой адской дыры?» Она всплеснула руками, закрученные волосы распустились. «Марк, я же говорила что сегодня приедет доктор Вебер. Не мог что-нибудь поприличней надеть». «Это моя любимая футболка». «Но для встречи с врачом неподобающе». Он поднял негнущуюся руку и ткнул в нее пальцем. «Ты мне не начальник. Не знаю, откуда ты вообще взялась. Может, арабы-террористы тебя на парашюте сбросили, или спецназ, черт тебя знает». Буря стихла так же быстро, как и началась. Праведное негодование уступило место вздохам. Он развел руками и улыбнулся Веберу. «Ты из ФБР, что ли?» Палец поддел темно-бордовый галстук Вебера. «Я с вашими ребятами уже разговаривал». Карин была в ужасе. «Марк, если человек в костюме, это не значит, что он из ФБР. Ты что, костюмов никогда не видел?» «Извини уж, просто он похож на легаова На последнем слове он пальцами изобразил кавычки. «Он нейропсихолог известный писатель». «Когнитивный нейробиолог», — уточнил Вебер. Марк Шлюттер покачался на пятках и холодно засмеялся. «Что это значит? Ты мозгоправ какой-то? Вебер покачал головой. «Да, мозгаправ и так кого ты тут играешь?» Вебер чуть склонил голову. «Что вы имеете в виду?» «Кем себя эта дамочка возомнила, я знаю. А что насчет тебя?» Карин шумно выдохнула. «Марк, я вчера тебе объясняла. Он просто хочет поговорить. Давай вернемся в палату и присядем». Марк повернулся к ней. «Я тебя предупреждал». «Ты мне не сестра, и уж точно не мать!» Он снова перевел внимание на Вебера. «Ты уж извини, мне так тяжело. Эти ее навязчивые идеи. Так сходу и объяснишь». Но стоило Карин двинуться дальше по коридору, как он закобылял следом, словно щенок на поводке. Палата оказалась скромной версией номера Вебера в Моторесте, хотя стоила намного дороже. Кровать, комод, письменный стол, телевизор, журнальный столик, два стула. На комоде пара разноцветных и разрисованных открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления. Рядом потрёпанная игрушечная обезьянка, у которой не хватало одного пуговичного глаза. На столе стоял бумбокс с грудой компакт-дисков в коробках вокруг. Тут же лежали журнал про пикапы с обильно покрытыми хромом обложками. Всё ещё в плёночной упаковке. Вебер включил цифровой диктофон в кармане. Разрешение он спросит позже. «Милая палата», — начал он. Марк нахмурился и огляделся. «Но я тут мало что менял, потому что надолго не задержусь. Сожгу это место, но не останусь». «А что это за место?» — уточнил Вебер. Марк скосился и смерил его взглядом от головы до ног. «А разве непонятно?» Карин сидела в изножьей кровати, волосы не спадали с плеч, как шаль. Её брат опустился на стул и принялся шлёпать кроссовками по полу, наслаждаясь шумом. Жестом он пригласил Вебера сесть на стул напротив. Доктор опустился на мягкую обивку. Марк хихикнул. «Ты должен разваливающимся стариком прикидываться, что ли?» «О, предпочитаю об этом не думать. Так как именно это место называется?» «Ну что ж, док...» Марк наклонил голову в бок и, зыркнув на Вебера из-под насупленных бровей, прошептал. «Местные завод это место Дэдхамтлен». Вебер моргнул, и Марк залился самодовольным смехом. Карин в отчаянии принялась теребить ткань брюк. «И как долго ты здесь находишься?» Марк бросил нервный взгляд в сторону кровати. Карин отвела глаза и уставилась на Вебера. Марк прокашлялся. «Хорошо, я скажу. Целую вечность?» «Ты знаешь, почему здесь оказался?» «В смысле, почему я не дома? Или почему я здесь, а не умер?» хотя ответ будет, наверное, один и тот же». Марк оттянул толстовку и наклонился вперёд. «Давай по сценарию, чувак». Играющий в карты и хлебающий пиво пёс спрашивал, «А мне откуда знать?» «Не обязательно ломать комедию перед ним, Марк». «Эй, тебе какое дело? Я из-за тебя тут застрял». Гэббер спросил, «Так что же здесь с тобой делают?» Мужчина-мальчик задумался. Погладил голый подбородок. Со стороны могло показаться, что они обсуждают политику или религию. «Ну, ты же понимаешь, что это за место. Это, ну, в общем, лечебный центр, куда привозят повреждённых и никому не нужных людей». «Значит, ты повреждённый?» Фыркнув, он дёрнул головой. «Можно и так сказать. Врачи заявляют, что я не тот, кем был раньше». «Как считаешь, они правы?» Марк пожал плечами, по его телу прошла судорога. Одной рукой он натянул на брови голубую шапочку, другую выбросил перед собой. «Ее спроси, она постоянно твердит мне, каким я был». Карин прижала запястье к виску и встала. «Прошу меня извинить», — сказала она, и на нетвердых ногах вышла из палат. Вебер продолжил. «Ты попал в аварию?» Марк задумался, словно Вебер предложил ему возможное объяснение. Он вжался в спинку стула, упираясь носками в пол. но я пикап свой разбил, в общем, в смятку. По крайней мере, так мне сказали. Но доказательств никаких не предоставили. Здесь вообще с этим туго». «Мне жаль, что так вышло». «Разве?» — он выпрямился и снова наклонился вперёд. «Обалденный вишнево-красный додж-рам 1984 года». «С восстановленным блоком двигателя, модифицированным приводным валом? Не пика, подсказка, ты бы оценил!» Говорил Марк как типичный 20-летний американец родом из Большого пустынного штата. Вебер указал большим пальцем в сторону пустого коридора. «Расскажи о ней поподробней». Пальцы Марка затеребили вязаную шапочку. «Ну что ж, док, вот знаете, очень всё запутано». «Я понимаю». Она думает, что если будет идеально играть свою роль, то я приму ее за свою сестру. она тебе не сестра». Марк цокнул языком и поводил в воздухе указательным пальцем, словно к коротким, розоватым стеклоочистителем. «Ничего подобного. Да, она очень похожа на Карин. Но есть явные отличия. Моя сестра, она как пикник в честь Дня труда, а это...» Что-то вроде бизнес-ланча. Ну, знаете, не расслабиться, не отдохнуть. С моей сестрой я чувствую себя в безопасности. С ней легко. От этой, наоборот, устаешь. К тому же Карин полнее. Прямо бочонок такой. А эта женщина почти что даже секси. А говорит она так же, как и... И с лицом они чуть промахнулись, понимаешь, о чем я? выражение не те какие-то, что ли. Сестра смеётся над моими шутками, а это всё время перепуганная ходит. Сопли пускает. Нервы на пределе, так сказать. Легко из себя вывести. Он покачал головой, на него накатило что-то долгое и безмолвное. Похоже. Очень похоже. Но совершенно другая. Вебер поиграл со старой тонкой оправой погладил погладил лысеющую макушку. Марк бессознательно коснулся своей шапки. «Она одна такая?» — спросил Вебер. Марк уставился в ответ. «Кто-нибудь ещё выдает себя за другого человека?» «Господи, ты же доктор, да? Ты же сам знаешь, что все кого-то из себя строят». Он сгорбился, показывая на последнем слове кавычки у самых ушей. «Но я понял, о чём ты. Есть у меня приятель, Руб». Мы с этим придурком не разли вода, но с ним тоже кое-что странное случилось. Фальшивая Карин промыла ему мозги, похоже. А ещё подменили мою собаку, представляешь? Бордер Коли, красавица, чёрно-белая, с золотистым отливом на плечах. Только больной человек на такое способен. Он прервал хоккейный матч между своими пальцами ног, уронил руки на колени и наклонился вперёд. Иногда мне кажется, что я в фильме ужаса в каком-то и не могу понять, что происходит. Глаза его наполнились животным страхом. Он был готов просить о помощи только что встреченного незнакомца. А эта женщина, она знает то, что может знать только твоя сестра. Ну, понимаешь, она же могла всё где-то разнюхать. Марк ёрзал на стуле, прижав кулаки к лицу, как новорождённый, пытающийся защититься от первых ударов жизни. «Сейчас мне как никогда нужна сестра, а мне подсовывают жалкую имитацию и думают, что я и возражать не стану». «Как думаешь, почему так происходит?» Марк выпрямился и пристально посмотрел на Вебера. «Чертовски хороший вопрос, док. Лучший из всех за последнее время». Он уставился в пустоту. «Это явно связано с тем, о чем ты говорил. Разбитый пикап». На минуту он ушел в себя, словно пытался что-то побороть внутри, но в итоге вернулся. «Вот что я думаю, со мной что-то случилось после того. Неважно, чего, в общем...» Он вытянул перед собой ладонь, не взглянув на Вебера. «Моя сестра, которая настоящая, возможно, Руб, увезли пикап подальше, чтобы я его не видел». И не расстроился. Потом взяли женщину, которая похожа на Карин, чтобы скрыть, что Карин уехала. Он с надеждой посмотрел на Вебера. Вебер повел плечом. «И как долго она уже в отъезде?» Марк вытянул две руки над головой, затем опустил их на грудь. «Столько же, сколько здесь ее копия!» Лицо скривилось в болезненной гримасе. «С квартиры она съехала. Пробовал звонить на домашний». И работа ее, похоже, достала. Как думаешь, чем сейчас занимается твоя сестра? Ну, не знаю. Может, как я уже говорил, пикап чинит. Не хочет приезжать, пока не закончит. Сюрприз готовит. Несколько месяцев. Марк насмешливо скривил губы. Ты сам-то пикап когда-нибудь пробовал ремонтировать. Дело не быстрое знаешь ли. Чтобы он стал как новенький. А твоя сестра разбирается в пикапах? Марк фыркнул. «А папа римский дурит католиков? Да если б захотела, смогла бы разобрать свой дешевый японский четырехцилиндровый моторчик на винтики и собрать его в приличный двигатель». «На какой машине ездит эта другая женщина?» «Опа!» Марк искосо взглянул на Вебера, не желая сдаваться. «Так ты заметил!» «Да, она ничего не упустила, потому и жуть берет!» «Ты помнишь что-нибудь об аварии?» Загнанный в тупик Марк резко повернул к нему голову. «Слушай, мозгоправ, давай на минутку остановимся и передохнем, а?» «Конечно, как пожелаешь». Вебер откинулся на спинку и положил руки на затылок. Марк уставился на него, приоткрыв рот, затем медленно распылся в усмешке. «Что, серьезно? Не шутишь?» Из груди вывалились низкие лязгающие звуки. Смех человека, застрявшего на этапе полового созревания. Он вытянул ноги и положил руки на затылок, словно малыш, подражающий отцу. «Вот это я понимаю! Сладкая жизнь!» Он улыбнулся и показал Веберу большой палец. «Слыхал, кстати, что Антарктида распадается?» «Кажется, да, припоминаю», — ответил Вебер. «В газете прочитал?» «Не, из видео в интернете узнал». Сейчас газет ходит теории заговоров. Мгновением позже он снова взволновался. Послушай, ты же психиатр, вот скажи, может ли действительно хорошая актриса Балатова вернулась Карин? Печальным взглядом окинув двух лениво развалившихся словно на отдыхе собеседников, Марк мигом закрылся, как складной нож. Легко на помяни подслушивала — Стоило догадаться, — он глянул на Вебера. — Не хочешь горло смочить? По баночке холодненького. — Вам тут разрешают употреблять пиво? — Ха, попался! — Вообще тут автомат с колой есть. — А ты не против сначала несколько головоломок решить? — Всяко лучше, чем догадайкой заниматься. Марку, казалось, не терпелось поиграть. Головоломки были на время. Вебер попросил Марка вычеркнуть линии, нарисованные на листе бумаги. Затем показал Марку рисунок и попросил его обвести кружком все объекты, названия которых начинаются на букву «У». «Можно я просто обведу всю картинку и скажу, что она ужасная?» Вебер перечислял улицы, а Марк должен был проложить маршрут на карте. Затем ученый попросил его назвать как можно больше двухногих животных. Марк зло почесал голову. «Хитро, хитро. Ты специально так сказал, чтобы я начал думать только о четвероногих?» Затем Вебер дал Марку лист с кучей написанных букв и попросил вычеркнуть цифры. Когда время истекло, Марк с отвращением запустил карандаш в угол палаты, чуть не попав в карин, притихшую у стены. «Что это за игры такие? Ещё хуже, чем у здешних терапевтов!» «Как это?» — спросил Вебер. «Что значит «как» это? В смысле «как» это? вот смотри зачем все таким? «Маленьким шрифтом писать. Специально, чтобы меня сбить с толку? Взгляни на эту четвёрку. Выглядит точь-в-точь, -точь, как заглавное «Д». «Д» — значит, дурак. Ещё и постоянно отвлекаешь меня, мол, осталось две минуты». Марк скривил губы и зажмурился, сдерживая слёзы. Вебер коснулся его плеча. «Может, попробуем ещё раз? На этот раз с фигурами?» «Сам свои загадки делай!» «Ты же у нас с высшим образованием, разберёшься!» Юноша отвернулся и застонал. В дверях, словно ответ на звук, появилась женщина. На ней были красновато-коричневая юбка, складку и кремовая шёлковая блузка. Вебер смутно её узнал. То ли в аэропорту видел, то ли в пункте проката автомобилей, то ли у стойки регистрации в отеле Моложавая, средних лет, среднего телосложения, ростом 175 сантиметров, круглые скулы, бдительный, пытливый взгляд, и сине-черной волосы до плеч, миловидная внешность, которой часто обладают мелкие знаменитости. Женщина, судя по всему, тоже на мгновение узнала Вебера. И неудивительно, его лицо много кто знал. Не благодаря заслугам в сфере исследований мозга, а по шоу и интервью в журналах. Заметив доктора, она тут же перевела взгляд на Карин, приподняв бровь, та просияла в ответ. «О, Барбара, ты как всегда вовремя». «У вас все хорошо? Возникли какие-то сложности?» Голос ее звучал сухо, с ноткой самоиронии, как бы говоря. «Сложности мы сами». Услышав голос санитарки, Марк тут же остыл, сел прямо и расплылся в улыбке. Женщина улыбнулась. «Проблемы, дружок? У меня никаких, а вот у этого парня выше крыши». Барбара повернулась к Веберу, изучающе рассматривал его, нацепив непроницаемую маску профессионализма и едва заметно изогнув губы. «Новый пациент?» «От этого парня одни проблемы!» — воскликнул Марк. «Только глянь на его так называемые головоломки! С ума сойдешь!» Женщина шагнула ближе и вытянула руку. Вебер глупо протянул кипу тестов, словно отчитывался перед председателем комиссии по проверке знаний. Она пролистала парочку листов, изучила их, а затем посмотрела ему в глаза. «Сколько возьмёте за ответы?» Она взглянула на своего главного зрителя, Марка. «Тот ликовал». Вебер был благодарен за разрядку обстановки. Карин представила их друг другу. Барбара Гелеспи смущенно вернула Веберу материалы. «Вот кому стоит вопросы задавать, док. Здесь только ей доверять и можно». «Лучший из всех, кто на моей стороне!» Барбара направилась к Марку, суетливо отнекиваясь от комплимента. Фебер наблюдал, как грациозная женщина взаимодействовала с подопечным. Парочка ему кого-то напоминала — двух бонобо, непринуждённой и инстинктивно заботившихся друг о друге. Фебер ощутил лёгкую зависть. Общалась она естественно и натурально. У Эвера в последнее время так не получалось, если вообще хоть когда-то получалось. Она вызывала то самое чувство доверия и теплоты, о которых он вещал в своих книгах. Пара тихо переговаривалась, с тревоженному шепоту отвечал успокаивающий. «Думаешь, стоит его спросить?» — осведомился Марк. Барбара похлопала по папке Марка с видом заправской медсестры. «Обязательно спроси. Он выдающийся человек». Если с кем и стоит об этом поговорить, так это с ним. А осмотр отложим на попозже». «А можно расписку?» — крикнул Марк вслед. Мисс Гелеспи помахала Карин на прощание. Карин коснулась её предплечья. У самой двери Барбара попрощалась жестом с Вебером. «Выдающийся, значит, она поняла, кто он такой». Вебер повернулся к Карин. Та восхищенно покачала головой. «Просто ангел-хранитель моего брата». «Если бы...» — вскрикнул Марк. «Хотелось бы, чтобы она охранял меня. От тебя! Не возражаешь, если мы с доктором немного поболтаем наедине? С глазу на глаз!» Карин сложила руки на груди и вышла из палаты. Вебер встал, одной рукой держа портфель, а другой поглаживая молочно-серую бороду. Время вопросов подошло к концу. Марк снова на него возрился. «Послушай». Ты ведь на неё не работаешь. Ну, то есть ты не с ней? Вы не вместе, да? Тогда можешь, пожалуйста, связаться с моей настоящей сестрой. Я дам всю нужную информацию. Мне страшно, серьёзно. Вдруг она понятия не имеет, что со мной случилось. Или ей вообще лапши про меня навешали. Если получится с ней связаться, мне это здорово поможет. А можешь рассказать о ней чуть подробнее? Какой у неё характер? Как видит характер пациент с синдромом Капгера? Может ли логика, лишённое чувства, увидеть то, что спрятано за внешним притворством? И способен ли на это здоровый человек? Марк отмахнулся, сжав руками голову. «Может, завтра. У меня сейчас мозг весь вытечет. Приходи, завтра, если хочешь. Только давай, без костюма и чемоданчик, хорошо? Что ты как родной «Ты прав», — сказал Вебер. «А ты мне нравишься, мозгоправ». Марк протянул руку, и Вебер её пожал. Вебер отыскал Карин в приёмной. Она сидела на жёстком зелёном виниловом диване, который в экстренном случае можно оперативно почистить губкой. Судя по глазам, женщина страдала от аллергии. Две хрупкие, почти прозрачные старушки с ходунками прошли мимо. Гонка в состоянии анабиоза. Одна из них поприветствовала Вебера как родного сына. Карин принялась оправдываться еще до того, как он опустился рядом. «Простите, мне больно видеть его таким. Чем больше он говорит, что не знает меня, тем меньше я понимаю, как себя вести». «Он по-другому стал к вам относиться?» Она взяла себя в руки. «Знаете, это странно, но он меня будто на пьедестал возвел, точнее, ее. Если честно, он и я, в смысле я, которое я... У нас всегда были сложные отношения. Детство наше было непростое. Я следила, чтобы он не повторил мои глупостей Я... его голос разума. Больше некому было его направлять. Чем больше я его пыталась вразумить, тем больше он бесился. Но теперь на меня он обижается, а ее считает чуть ли не святой. Она замолчала и виновато улыбнулась, выпитив губы, как форель. Фебер предложил свою ладонь, Вышло неуклюже, устарело, несмотря на то, что никогда так не делал. Во всем он решил винить Небраску, а также ровный, сухой и шумный июнь. После десятилетий, проведенных в шумной пыльной суматохе Нью-Йорка, его совершенно сбили с толку сильный говор и широкие, флегматичные, бледные и таинственные лица фермеров. В лице каждого читались тайные знания о земле, погоде надвигающемся кризисе, и в то же время выражения представляли собой непроницаемую маску, которую сложно было понять незваному чужаку. Вебер провел в краю всего полдня, но уже понимал, почему люди, окруженные огромным количеством зерна, становятся сдержанными. Карин взяла его за руку и встала. Он вывел ее через главные двери на улицу, повел по тротуару к парковке, На душе было неспокойно, внутри зародилась беспомощность, которая преследовала его на протяжении всей ординатуры по неврологии. Много лет назад он прекратил медицинскую практику ради исследований, писательства и, возможно, отчасти в целях самосохранения. За последние 18 месяцев ему становилось лишь хуже. Видимо, скоро он попросту не вынесет вида того, как макаку обклеивают проводами. Карин Шлюттер висела на его руке, пока они направлялись к парковке. «У вас получилось найти с ним общий язык», — признала она. «Думаю, вы ему понравились». Все время, пока говорила, она смотрела прямо перед собой. Она явно ожидала большего. Вебер еще не закончил первичное обследование, а уже ее разочаровал. «Ваш брат — очень яркая личность. Мне он понравился». Она остановилась на тротуаре. По его лицу стало ясно, он ее задел за живое «Что значит яркая личность? Он же не останется таким навсегда. Вы ведь поможете ему? В книгах вы писали, как пробовали». Настоящая работа проводилась не с пациентами. «Карин, вспомните ночь аварии. Вы помните, какие последствия представляли тогда?» Она покраснела, как помидор, и обхватила себя руками. Вебер держался на расстоянии. Июньский ветер вскинул ее волосы и превратил их в дюжину тросов. Она прищурилась. Он сам на себя не похож. Раньше он был резвым, сообразительным, немного грубым, но ко всем относился с добротой. Она сложила руки на груди, лицо снова раскраснелось, а глаза наполнились слезами. Он взял ее за локоть и повел к машине. Случайный наблюдатель принял бы их разговор за ссору влюбленных. Вебер обернулся и увидел у окна палаты Марка. «Ну, то есть ты не с ней?» Вебер повернулся к сестре. «Нет», — сказал он, — «он не похож на себя прежнего и через год станет не похож на себя настоящего». Как только безобидный трюизм слетел с губ, Вебер тут же о нём пожалел. Легко перепутать такое клише с обещанием. Лицо Карин стало ещё пунцовей. Уверена, ему поможет все, что вы предложите. Сам Вебер подобной уверенности не испытывал. Он еще успевал на вечерний рейс. Вебер вжал ноготь большого пальца в ладонь и овладел собой. Мы не сможем ему помочь, пока не узнаем, кем он стал. А для этого нам нужно завоевать его доверие. Он ни за что не будет доверять мне. Он даже вида моего не выносит. Считает, я похитила его настоящую сестру, что я... «Правительственный робот-шпион». Они подошли к ее машине. Она застыла с ключами в руке, ожидая, что он сотворит чудо. «Скажите мне вот что», — начал Вебер. «Вы последнее время теряли в весе». Ее губы сложились в удивленное «О». «Что?» Он попытался улыбнуться. Простите, не хотела видеть. Марк сказал, что его настоящая сестра сильно полнее. «Не сказал бы, что сильно», — она поправила пояс. Пару килограмм сбросила. После смерти матери я работала над собой, начиная жизнь с чистого листа. А в автомобилях разбирайтесь». Она уставилась на него так, словно повреждение мозга передавалось по воздуху. Затем в глазах отразилось понимание, и она виновато ответила. «Невероятно. Однажды летом, пару лет назад, я напросилась вместе с ним поремонтировать машину. Хотела произвести впечатление на кое-кого». Марк не позволял никуда соваться, только подавать гаечные ключи. И то это было всего несколько дней. Но с тех пор он убежден, что я просто одержима распределительными валами или что там, автомобиле Она нажала на брелок, и машина открылась. Вебер обошел авто и скользнул на пассажирское кресло. А что насчет его поведения с медсестрой, с мисс? Он помнил имя, но позволил ей подсказать. «Барбара». Она нашла с ним общий язык, вы и сами видели. То, как он с ней говорит, отличается от того, как он общался бы с ней раньше. Карин смотрела в окно на широкие поля. Известковый румянец и прерии. Затем она покачала головой. Трудно сказать, раньше они не были знакомы. В тот вечер Вебер позвонил сильви из Мотореста. И сильно нервничал, пока набирал номер. «Привет, это я». «Муженек, надеялась, что ты...» «А не очередной рекламщик?» «Дорогой, не кричи так, я тебя прекрасно слышу». «Ненавижу говорить по этой нелепой штуковине. Все равно, что подносить крекер к лицу». «Мобильные телефоны должны быть небольших размеров, потому их так и называют — мобильные. Я так понимаю, дело плохо продвигается?» «Напротив, все просто потрясающе». «Это хорошо. Потрясающе — это ведь хорошо». «Я рада за тебя. Ну что, рассказывай. Мне сейчас не помешает хорошая история». «Тяжелый день». Парень на испытательном сроке из ПОК-вота, на которого приходили письма о приеме на работу, принял сотрудника почты за команду спецназа. Голос Сильвии дрогнул. Даже после многих лет работы подобные случаи ее ранили. Вебер хотел дать совет или просто подбодрить жену. «Кто-нибудь пострадал?» «Все живые будут жить, включая меня». Итак, рассказывай про своего капгра нарушенное распознавание. Кажется, наоборот. Чрезмерная внимательность к незначительным различиям. Не считая несуразной пудреницы, нареченной телефоном, сцена точно повторяла то, что происходило в колледже. Тогда они обменивались успехами до поздней ночи, после того, как из-за комендантского часа расходились по общежитиям впервые он влюбился в сильвию во время телефонных бесед и с каждой поездкой вспоминал как это было они настроились друг на друга и начали болтать так как болтали почти каждый вечер на протяжении третье столетия он описал ей запутавшегося мужчину его перепуганную сестру стерильный центр странно знакомую санитарку заброшенный город с населением в 25 тысяч человек засушливый июнь Пустую плывущую глушь, нарушением профессиональной этики такую откровенность не назовешь, ведь жена являлась его коллегой во всех отношениях, кроме, конечно, заработной платы. Он описал бездонность чувства, которое у него возникало во время наблюдения за тем, как узнавание распадалось на более мелкие явственные фрагменты. Одна женщина смеялась, другая была в страхе. А у этой странная мимика. Двойники, пришельцы, расщепление индивидуальности на сотни частей, различия между которыми так незначительны, что обычные люди вряд ли смогут их увидеть. Говорю тебе, женщина, сколько раз уже все это видел, а все равно дрожь берет, как в первой. Так ты же вроде такими случаями никогда не занимался. Я не про синдром капгра, а про обнаженный мозг, Мозг, который пытается связать все воедино, но не осознает, что страдает от расстройства. Вполне разумная тактика, значит, пока что не может признать произошедшее. У меня много клиентов таких, да и я сама то же самое иногда чувствую. Вебер не представлял, как сильно ему нужно было выговориться. Дневной разговор сильно его взволновал, но кроме Сильви вряд ли бы кто мог разделить это воодушевление. Она продолжила расспрашивать о Марке Шлюттере. Он зачитал ей несколько своих заметок. Она спросила. «Он смотрит ей в глаза, когда с ней разговаривает?» Даже не обратил внимания. «Хм, а мы на Венере как раз в первую очередь на это смотрим». Они пришли к текущим событиям, лесным пожарам на Западе, обвинительному приговору в отношении нечистой на руку огромной бухгалтерской фирмы. И, наконец, овсянкам цвета индиго, которых Сильвия видела утром у кормушки. «Не забудь обновить паспорт», — сказал он. «Сентябрь не за горами». «Виво Италия! Ля дольче вита!» «А, кстати, когда прилетаешь обратно?» Я помню, что записала и приклеила записку на холодильник, но потом, кажется, куда-то дел этот самый холодильник. «Секунду, дай-ка возьму чемодан». Когда он вернулся и поднял трубку, она заливалась смехом. «Ты что, отложил сотовый, чтобы пройти по комнате?» «А что не так?» «Ах ты мой мудрец! Мудрец на пике могущества!» «Я и так себя заставляю пользоваться этой обувной ложкой. Так что категорически отказываюсь еще ходить с ней туда-сюда, прижимая к лицу. Это какая-то шизофрения». Сильвия все посмеивалась. «Даже при конфиденциальном разговоре?» конфиденциальном, не знаю, что это. Вебер сообщил ей информацию о рейсе. Они обменялись еще парочкой пустых фраз, не желая прощаться. И даже после того, как звонок закончился, он мысленно обменялся с ней еще парочкой реплик. Потом принял душ и повесил полотенце на держатель, помог спасти Землю. Достав из портфеля цифровой диктофон, он скользнул под жесткие прохладные простыни и перемотал записанный днем разговор, заново прослушал потерявшего себя 27-летнего парня, нацелившегося разоблачить самозванку, которую все принимали за оригинал.